Глава 21. Наконец лестница закончилась. Стены очередного коридора были вырублены в камне, что меня изрядно озадачило, ведь Приморская академия магии находится в черте города, а не в горах. Я подергала идущего передо мной Зумия за рукав, а когда он оглянулся, прикоснулась к стене и выразительно подняла брови. «Потом!» – одними губами шепнул он. Ход, загадочным образом прорубленный в скальной породе, уводил нас дальше. Мы двигались тихо, погасив все светлячки, кроме двух, в начале и конце нашей процессии. Их света хватало для того, чтобы не спотыкаться. Периодически то Марко, то Зумий запускали поисковое заклинание – Не хотелось бы внезапно наткнуться на большую группу нечисти. Да и на маленькую тоже не хотелось бы. Где-то впереди явно обитают хрыны, но пока все тихо и пусто. Даже странно. Есть! Подняв руку, сигналя нам остановиться, шепнул Марко и сам замер. Впереди большое помещение и скопление нечисти. Я на разведку. Тут же скользнул вперед будущий некромант. Вернулся он через пару минут и на грани слышимости отчитался. «Там пещера с хрынами, по периметру охранники, у дальней стены самки и молодняк, в центре возвышения на нем одна крупная особь, вожак или королева». Я нахмурилась. Насколько я знала, у хрынов нет королев. Они ведь не пчелы и не муравьи. Их самки прекрасно размножаются, их хрыны обходятся без матки, являющейся прародительницей всей стаи». Что-то тут не так. «Ребята, мне кажется, имеет смысл позвать магистров», прошептала Марта. «Мы не боевики. Марко, Элли и Зуми еще что-то могут противопоставить. Но я... Если я применю свои силы, то свод пещеры может обрушиться. Ну, завалю я ее вместе с хрынами. Но ведь над нею Академия...» Марта права, поддержал подругу Керро. «Я тоже за магистров», посмотрела я в глаза Марко. «Мы не справимся. Ребята могут пострадать». Решение возвращаться было единогласным. Мы уже развернулись, чтобы двинуться назад, но тут нас засекли. Издалека донесся противный визг, переходящий в такие высокие ноты, что аж ушам больно стало, и со стороны пещеры на нас хлынула лавина хрынов. «Поздно», — рявкнул блондинчик. «Уходите, зумий, давай». Меня кто-то дернул за руку, то ли Марта, то ли Керро, пытаясь оттащить, но... Что бы обо мне не думали наши друзья, но в плане боевой единицы я здесь одна из сильнейших. И не потому, что обладаю какими-то особыми знаниями и умениями, откуда они у первокурсницы. Просто так уж пошутила природа, вместив в мое тело необъятную мощь огня. Я саму себя порой боюсь, столько у меня энергии а потому я вырвалась и крикнула, не оглядываясь. «Уводите Марту!» Втиснуться между Зумием и Марко мне труда не составила. Я маленькая, так что проскользнула легко. Они и не почувствовали. А дальше... История с медвелаками и свинохряком, который на самом-то деле Кабариус, повторилась. «Ой, дура рыжая!» рявкнул мне в ухо Марко, не отвлекаясь, впрочем, от прицельного метания ледяных стрел. «Сам дурак, белобрысый!» – проорала я в ответ и сосредоточилась на управлении огнем. А потом крикнула, стараясь донести слова сквозь виск хрынов. «Надо идти в пещеру! У них есть вожак! Он их направляет и как-то чует нас!» «Почему?» – коротко выдохнул Зумий. «Они ведут себя слишком организованно, ими явно командуют!» «Она права, двигаем в пещеру!» – вдруг подтолкнули меня сзади чьи-то руки – «Эля, садись мне на шею. Не допускай их к нам». Миг, и я очутилась на плечах у... Я не сразу поняла, что это Эдир. Артефактор таким нехитрым образом улучшил мне позицию, уберег от особо прытких хрынов и увеличил скорость передвижения нашей группы. Оказалось, что парни пришли не совсем безоружными. Эдир одной рукой придерживал мои ноги, а второй крутил две короткие палки, соединенные цепочкой. От них летели искры магии, и, вероятно, если такой конструкцией огреть кого-то, то кости точно не уцелеют. Рассмотреть внимательнее я не могла. Мы бежали. Точнее, парни бежали, я ехала. Пещера оказалась не такая огромная, как я опасалась. Мы двигались вдоль стены, стараясь зацепить как можно больше хрынов своими заклинаниями. Даже Марта что-то колдовала, и камни летали по воздуху, сбивая нечисть в прыжке. Я поливала тварей огнем. Зумий испускал жуткие, мертвенно-зеленые заклинания. Марк чередовал ледяные стрелы с копьями. Селину создавал порывы ветра, которые откидывали от нас тех, кто смог пробиться. А потом вдруг раздался истошный виск перепуганных хрынов, и они бросились прочь от нас к постаменту, возвышающемуся в центре. «Что за...» — крикнул Эдир, на плечах которого я сидела — «Спокойно, это моя работа», — ответил Керро. «Ой, ужас! Я таких монстров видела только на картинках в бестиарии. Они обитали лишь в пустоши и жрали все, что двигалось. Мохнатое, огромное, клыкастое существо с тремя парами ног и мордой, усеянной маленькими глазками. Если я правильно помню описание из книги, то глаз бывает от восьми до шестнадцати». И вот эта милашка, капая слюной, двигалась из-за наших спин к хрынам. «Эля», — позвал меня Марко, — «сможешь дотянуться до особи на постаменте? Вон той, в украшениях». Там и правда сидел жирный крупный самец в золотых украшениях, вроде даже корона на его голове надета. «Селино», — наклонившись вниз, позвала я погодника. «Я создам сейчас несколько огненных шаров». «Их нужно будет воздушной волной закинуть в скоплениях рынов под постаментом. И сразу же, мгновенно, пускай еще один ветер. Он должен донести мое пламя до вожака. Сможешь?» «Минуту. Сделаю заготовки». Кивнул он и принялся магичить. «Марта, как только Элиса сделает свою часть, качни постамент. Он не должен развалиться, но пусть пошатнется. Поняла?» Тут же принялся отдавать указания Марко. «Эдир, убери свое оружие, крепко держи Эльку, чтобы она не свалилась, иначе мы все сгорим. Керо, страхуй Марту, и можешь еще что-нибудь пугающее к ним запустить. Лучше к самкам и молодняку, пусть самцы бросятся на защиту». Он еще говорил, «А я уже спешно формировала крупные огненные шары, развешивая их в воздухе. Не знаю, сколько времени ушло, может, пара минут, а может, несколько секунд». Хрыны защищали от иллюзорного монстра своего вожака, и этих мгновений нам хватило. «Эля, готова», — отчитался Селино. «Готов», — произнес Керро. «Я готова», — звенящим от напряжения голосом сказала Марта. «Я их придержу, действуйте». Это Зумий, и его пальцы снова окутал зеленый дымок некроманских заклятий. «Селино, сейчас!» — громко скомандовала я и направленным потоком воздуха мои сгустки огня понесло в скопление хрынов. «Селино, давай!» — крикнула я, и с обеих ладоней пустила струи пламени. Ревущий огонь хлынул на постамент, накрывая крупную осыпь и стекая вниз. Мы буквально оглохли от визга, рычания, верещания. Страшно не было. На страх просто не оставалось времени. Ребята еще удерживали ту нечисть, которая все же пыталась атаковать нас. А потом Марко, перекрикивая всю эту жуткую какофонию, рявкнул «Эля, стоп! Марта!». Каменное возвышение качнулось, и объятый пламенем хрын свалился на пол. Я тут же перенаправила пламя в другие стороны, уничтожая отдельных обитателей пещеры, а мак воды что-то колданул, и то, что когда-то было вожаком, превратилось в ледяную глыбу сквозь прозрачный лед, Виднелось нечто черное, обугленное и страшное, а стая, потерявшая главу, будто обезумела и принялась хаотично метаться, все же ими руководила более умная особь. Надо же! А потом вдруг все закончилось. «Меня сейчас вырвет!» — сдавленно булькнула Марта и склонилась. «Ну и вонь!» — дыша открытым ртом, выдавила я. «Эля!» «Если тебя сейчас стошнит мне на голову, я этого никогда не прощу!» Крепко сжал мое колено Эдир. «Опусти!» Мы с Мартой портили окружающий интерьер на пару. А пока избавлялись от остатков ужина, парни бросились сгребать бытовыми заклинаниями трупы в одну большую кучу. Марко и ее накрыл льдом, а Селину очистил воздух. «Боги, как же это было мерзко!» Тяжело дыша и вытирая рот, простонала я. «Эль, они все уничтожены?» Опираясь ладонями в колени и не разгибаясь, спросила Марта. «Все», вместо меня ответил Керро и, подойдя к девушке, помог ей выпрямиться, после чего дал носовой платок. «Элиса, мне на плечо легла тяжелая ладонь. Ты в порядке?» «Да, Марко, попить бы» и перед моим лицом тут же возник водный шарик. Я не только напилась, но и умылась. Ребятам раньше не доводилось попадать в такие передряги, как мне с моей белобрысой добычей. Они не знали о том, как мы используем эти водяные шары. А тут оценили и сразу же попросили такие для себя. «Зуми, Селино, идите вдоль стен. Где-то на той стороне должен быть выход наружу», принялся давать указание наш негласный командир когда все немного пришли в себя, напились и отдышались. «Если что-то заметите или почувствуете, немедленно отступайте к нам». «Поняли!» – коротко бросили парни и торопливо двинулись в указанном направлении. «Девушки, стойте здесь!» «Парни, а мы пойдемте посмотрим на вожака!» «Слишком уж он разумен был для хрына!» «Плюс на нем явно надеты украшения!» «Как бы ни оказались артефактами!» «Эдир, я уберу лед, а ты сканируй». Ужасная дискриминация, я считаю. Но нас с Мартой отодвинули и никуда не пустили. Вот так всегда. Как огнем сражаться, так Эля, а как на украшения взглянуть, так это парни. Мы с подругой издали смотрели на то, как уменьшалась ледяная глыба, пока не исчезла, оставив лишь нечто мокрое, скрюченное и обгорелое. «Корона?» Прозвучал изумленный возглас Керро. А это еще что? Корона? Мы с Мартой аж подпрыгнули на месте и, не сговариваясь, начали потихонечку приближаться. Ну, нам же интересно. Это точно артефакты. Между тем отчитался Эдир. Не прикасайтесь к ним, они зачарованы. О, -о, -о выдохнула я, подойдя ближе. Ребята, это же пропавшие королевские регалии! Что-что? удивился Керро и повернулся ко мне. «Какие еще пропавшие регалии?» «Марко, ты ведь аристократ? Тебе наверняка приходилось изучать Геральдику, историю родов и родовых артефактов», — проговорила я, не отрывая глаз от изумительной короны, украшенной драгоценными камнями. «Ну же, пропавшие королевские регалии 450 лет назад Корабль Его Величества Андоральда I подвергся нападению. С трудом, но королевский фрегат под прикрытием сопровождающего флота смог причалить к бухте. «Да, помню». «А нам? Что было дальше?» – спросила Марта. Его Величество был смертельно ранен. Понимая, что не выживет, он приказал доставить королевские родовые регалии своему сыну, будущему королю. Советник... забыла имя... Поклялся, что выполнит волю своего монарха. Регалии были спрятаны в ларец и тайно отправлены в столицу. Тогда еще не было возможности легко и быстро путешествовать. Это сейчас стационарные порталы стоят почти в каждом городе. Гонцы и министр выехали верхом и пропали. Никто так и не узнал, что произошло. Куда исчезли люди Андоральда I? А главное, те самые регалии. Их искали, долго искали, но... «А как же наследник Андоральда I, Чем его короновали?» – полюбопытствовал Эдир. «Вероятно, корона была не одна», – ответил вместо меня Марко. «Сын погибшего монарха взошел на престол. Скорее всего, позднее были сделаны магами-артефакторами новые регалии. Я не знаю». «А те самые, пропавшие 450 лет назад, сейчас лежат перед нами и украшают обгоревший трупик хрына?» задумчиво проговорила Марта. «Ребята, а ведь нам теперь не удастся промолчать о наших похождениях. Мы обязаны вернуть Фердинанду умному то, что принадлежало его предкам». «Несомненно», — кивнула я и шагнула вперед. «Эля, нет!» — воскликнул Эдир. «Там заклятия на крови. К ним могут прикасаться лишь люди, в которых течет королевская кровь. И вот кто бы мог подумать, что на нечисть это не распространяется». «Да я только посмотрю!» Оглянувшись, я улыбнулась артефактору. «Не буду трогать, я же не самоубийца!» «А как же мы их понесем ректору? Нужно какую-то палку или доску, чтобы положить их, да? Или мешок?» Принялась размышлять хозяйственная Марта. «Элиса, осторожно! Даже случайно не прикоснись!» Прозвучало предостережение блондинчика. Кивнув, я подошла вплотную... Прикрыла нос платком и, вытянув шею, уставилась на перепачканные в саже, но все же прекрасные драгоценности. Корона, короткий жезл с огромным рубином, перстень-печатка, опять-таки с рубином, и цепь с медальоном, на котором красовался королевский герб. «Какая древность!» — восхищенно выдохнула я. «Марко, а ты когда-нибудь видел нашего короля живьем, а не на портретах?» «Как думаешь, он обрадуется, если мы вернем короне эти...» «Ой!» Я отпрыгнула назад, так как спокойно лежащие драгоценности вдруг зашевелились и... «Поползли!» «Что за...» Пятясь к друзьям, я вытаращилась на ожившие королевские регалии, которые медленно, но неотвратимо перемещались в нашу сторону. «Все назад!» — скомандовал Марко. «Мог бы и не говорить, мы и так уже все отбежали». Эля! тоненько позвала меня Марта. А? Двигаясь вдоль стеночки, спросила я. Элечка, не хочу тебя пугать, но они ползут к тебе. И что им от меня надо? напряженно спросила я, продолжая отступать, не отводя при этом глаз от решительно настроенных золотых побрякушек. Рыжая! протянул Марку, прикоснувшись к моей руке. «Скажи-ка мне, рыжая, а ты в кого такая рыжая?» «В маму, и в бабушку, и в прабабушку. У нас все женщины по маминой линии рыжеволосые. Инесса вот только блондинка. А что? Ой!» Я метнулась в сторону, так как корона и перстень прыгнули ко мне, а цепь с медальоном, извиваясь словно змея, медленно ползла по каменному полу пещеры. «Эля!» Взвизгнула перепуганная Марта. а, -а, -а Совершенно не как смелый маг огня завопила я и бросилась удирать. Все случившееся потом произошло так быстро, что никто ничего не успел сообразить и отреагировать. Жезл, до того неторопливо катившийся за своими собратьями по гарнитуру, вдруг подскочил и врезал по коленям Марко, прикрывавшему мое отступление, Блондинчик грохнулся, не удержав равновесия, но ну, никто не ожидал такой прыти от обычных украшений. А меня в тот же миг сбила с ног ударом в грудь корона, она как метательный диск врезалась в меня, и я упала навзничь, вереща, как перепуганный поросенок. Я попыталась спихнуть с себя взбесившуюся драгоценность, но пока я воевала с короной, на меня вползла цепь с медальоном, свелась в кольцо и затихла. И туда же запрыгнул перстень печатка. «Уберите с меня это!» Визжала я, отбиваясь от артефактов давно умершего короля. А потом мне в лоб прилетел не смертельный, но основательный удар от жезла. Я клацнула зубами и, кажется, отключилась на несколько минут. Когда пришла в себя, вокруг меня стояла вся наша компания в полном составе. Даже Зуми и Селину вернулись. «Эля!» позвала Марта. В ее глазах стояли слезы, но помочь мне она даже не пыталась. «А где эти королевские?» с трудом спросила я, пытаясь проморгаться и прийти в себя. «И помогите мне сесть. У меня, похоже, сотрясение мозга. За что они меня так?» Элиса передо мной присел на корточки Марко. «Ты только не пугайся, рыжая, но эти королевские выбрали тебя хранительницей». Боюсь, пока мы не вернем их его величеству Фердинанду умному, тебе от них не избавиться. Они и нас к тебе не подпускают. Что?» Я резко села. Все королевские регалии, до того лежавшие на моей груди, скользнули мне на колени, повозились там, устраиваясь поудобнее, и затихли. «Они что, живые?» Дрожащим от ужаса голосом спросила я, даже не пытаясь прикоснуться к этим драгоценным. — Псевдоразумные, Эль, — пояснил Эдир. Нам о таких рассказывали, но более плотно мы их еще не проходили, и я не знаю, почему они тебя выбрали. — Элиса, а ты у нас не королевской крови, случайно? — нервно хохотнул Марко. — Спятел? Мой отец барон, а не герцог или принц. Хрынов, к слову, среди моих предков тоже не было. Я с опаской потыкала указательным пальцем корону. Она не прыгнула, но чуть пошевелилась. Эй, шепотом позвала я, регалии, а давайте мы пойдем наверх, а? Я устала, мне нужно принять ванну, поесть, поспать, пойдемте, а? Друзья сдавленно зафыркали, скрывая за смешками нервозность и страх за меня. Но вот древние артефакты меня поняли. Золотая цепь с медальоном выползла и обвилась вокруг моего запястья. Сквозь сжатые зубы замычала я от страха. Корона же наделась как обруч на мою вторую руку и свободно повисла на локте. Перстень скользнул в одну ладонь, а жезл лег во вторую и, подрагивая, дождался, пока я сожму его.